Глава 13 Деревня Химан Несколько дней спустя «Может, кто-нибудь из вас напомнить мне, к какому временному промежутку относятся первые упоминания о древнем Чосоне?» Расхаживая вдоль потертых парт, вопрошала молодая женщина у рассевшихся за ними учеников. Медного оттенка волосы учительницы были собраны в образцово-объемный пучок на затылке. Вот только одежда ее совершенно не вязалась с образом преподавательницы начальной школы. Тело обтягивал эластичный черный комбинезон, защитная ткань которого частично предотвратила бы урон от пулевых и ножевых ранений. А на поясе в кобуре находился скрытый от детских глаз травматический пистолет. Уже это намекало на необычность этого учебного заведения, если его вообще можно было так назвать. «Только не ты, Бора», — предупредила учительница девушку лет 10, рука которой резко взметнулась в воздух. «Я уже знаю, что тебе достаточно один раз прочитать абзац, чтобы запомнить его содержание, да и возможность ответить и другим, иначе никакого смысла в этой учебе у вас не будет». Скорчив гримасу крайнего неудовольствия, девочка медленно опустила руку на парту. Однако ответить на поставленный девушкой вопрос не успел никто из учащихся этой неофициальной частной школы. Неожиданно мальчик, сидящий за последней партой, залился громким и надрывистым кашлем. Таким, что моментально обратил на себя внимание и остальных учеников и учительницы тут же, поспешившие к нему, подгнивший дощатый пол пронзительно заскрипел под тяжестью ее берцев. Спасало одно, он знала, что от нее требовалось, чтобы облегчить симптомы ученика. К сожалению, всего лишь облегчить, но не более того. Спокойно. Склонилась девушка над партой, доставая из чехла на том же поясе вскрытую упаковку одноразовых платков. «Дыши через нос. Вот так. Потихоньку». Как только она протянула мальчику белоснежный платок, тот хорошенько откашлялся в него, окрашивая ткань валой. После этого необходимо было дать ему пару таблеток сильного обезболивающего. И на этом все. «Спасибо, госпожа Чи!» Охрипшим от кашля голоса поблагодарили учительницу. «Минут через пятнадцать станет лучше», — заверила та ученика-модификанта, погладив его по плечу, хотя голос девушки слегка дрожал. «Я думаю, что на сегодня можно закончить», — обратилась и он уже к остальным, и детвора моментально повскакивала с парт, хватая в руки потрепанные учебники. «И осторожнее по дороге!» «Пусть сегодняшний дежурный пересчитает всех по возвращении». Голос ее растворился в шуме, создаваемом выбегающими из школы ребятами. А как только ее осталась в комнате одна, то прошла к преподавательскому столу, села за него и устало помассировала гудящие виски. Стоило парню по имени Хакамада Инхо объявиться в их небольшой и забытой богом деревне в компании многочисленной детворы. Престарелые жители восприняли его приезд скептически. И даже слова о том, что приехал молодой человек на поиски спокойного места после расформирования их сиротского приюта, оставляли за собой шлейф непонимания и подозрения со стороны местных жителей. Впрочем, старикам и своих забот хватало, чтобы не впутываться в чужие. Им вполне достаточно было делиться друг с другом домыслами, совмещая их с работой по хозяйству и обходя стороной приобретенный незнакомцем дом. А при случайной встрече коротко кланялись парню, называя того директором, сообразно его легенде. Одна только Йон с самого начала мнения старожил деревни не разделяла. Девушка все еще оставалась в поселении лишь по причине тяжелой болезни своего деда, и вырваться в крупный город возможности у нее не было. Год от года каждый день, проведенный в маленькой деревушке с населением в пару сотен человек, напоминал ей день сурка, а тут вдруг таинственный незнакомец пожаловал, да еще и не один. Конечно же, любопытство взяло верх над Йон и уже через неделю она объявилась на пороге дома Инхо с корзиной свежей выпечки для ребятишек и улыбкой, которая просто не могла не расположить к себе холостого наемника. Да и к тому же, чем больше времени проводила заботливая селянка в компании модификантов, тем больше вопросов задавала касательно их природы. Увиливать от них и дальше не представлялось возможным. И наемник со временем посвятил девушку во все даже самые неприятные подробности того, что пришлось пережить этим детям. Хакамада почему-то был уверен в том, что Йон поймет его и примет. Так и оказалось. Более того, селянка предложила ему выкупить здание заброшенной школы в той же деревушке, чтобы привести его в порядок и дать детям хоть какое-то образование — пусть и неофициальная. Единственным преподавателем в таком случае становилась она, зато у беглых модификантов, что в целом не было законно, в перспективе появлялось хотя бы подобие детства. Но вся их забота в какой-то момент в дребезге разбилась о вспышку непонятного заболевания, охватившего детей. Начиналось все с обычного кашля — И в первую очередь он посчитал его последствиями банальной простуды. Отпаивала ребят травяными отварами собственного приготовления. Ездила в аптеку, расположенную за несколько километров от деревушки, чтобы закупиться лекарствами. Вот только, когда кашель перерос в нечто посерьезнее, с кровавыми сгустками и температурой под 38 градусов, они оба с инхо забили тревогу. «Да?» — ответил парень на ее звонок. Голос его звучал обеспокоенно, но оно ей понятно. В любое время девушка и так могла прийти в дом Хакамады, чтобы поговорить с ним. Если она связывалась с ним по телефону, значит, не хотела, чтобы их разговор подслушали любопытные дети. Всюду от безделья норовящие сунуть нос. «Бенхо стал седьмым», — напрямую сообщила ему Йон без лишних церемоний седьмым, со второй стадии. Я совершенно не представляю, что делать. Ты говоришь, что в больницу их вести нельзя, что это слишком опасно. Но если так будет продолжаться и дальше... — В больнице им не помогут, Йон, — вздохнув, заявил наемник. — Я ведь уже говорил тебе, что детям нужны стимуляторы. Их мутации нестабильны, и в этом главная причина. — Ну как же? — Предоставься мне. Ты и так делаешь для нас слишком многое. «Намного больше, чем нужно. Скоро они пойдут на поправку». Выдержав небольшую паузу, уверенно произнес Инхо. «Обязательно пойдут. Мне просто необходимо время. А пока... пока просто будь рядом с ними». «Я...» «И этого достаточно». Подытожил парень все вышесказанное и бросил трубку. Выходя из салона арендованного автомобиля, я тут же провалился в грязную лужу по самую щиколотку. Что ж, бывал я в местах и похуже рыбацкой полузаброшенной деревни на окраине Корейского полуострова. Вполне подходящая локация, чтобы скрыться от преследования и затаиться на время. Да еще и с прицепом в качестве трех десятков разновозрастных детишек. Начиная от младшего школьного возраста и заканчивая подростками. «Эх, Комада! В какой же момент ты решил добровольно свернуть не туда и подписался на все это? Знаю, я сам был не в том положении, чтобы читать ему нотации. И если парни вела в каком-то смысле благая цель, то я был скован по рукам и ногам личными устремлениями. Объединяло нас одно — ненависть к корпорации Ченгрупп. А потому, раз уж Инхо захотел навести суету и сам согласен привести меня к цели, я буду совершенно не против подсобить ему в этом деле». Домишка, в котором наемник обосновался вместе с беглыми модификантами, выглядел посредственно, зато был способен вместить в себя весь его детский сад в полном составе, да еще так, чтобы они не испытывали проблем с теснотой. Надеялся только, что во время следующего налета на лабораторию он не прихватит новеньких. Из окон дома на меня уже поглядывали несколько пар глаз, хотя вряд ли дети меня узнают. Во время операции по их спасению я был в маске, поэтому они, скорее, были удивлены самому факту, что напротив их обители кто-то решил припарковаться. Войдя на территорию внутреннего дворика, Осмотрелся и не заметил ничего необычного. Разве что кроме небольшого на ухоженного огорода, а еще будки со сторожевой собакой на цепи. Ко всему прочему, выходило, что Инхо не только скрывался от преследователей, но еще и в процессе хозяйством собственным обзавелся. Мило. Должно быть, нелегко ему было, будучи наемником, скрывать свое желание переехать в глушь и остепениться. Сам хозяин дома встретил меня, выйдя на крыльцо и приветственно махнув рукой. Судя по его усталой физиономии, нетрудно было догадаться, каково приходится парню в этих яслях. — А неплохо ты тут устроился, — похвалил я Инхо, взглядом делая акцент на огороде. — Не моя заслуга. Ну а сейчас я вас познакомлю. Удивил он меня подобным ответом и кивком пригласил в дом. Хм". Становится все интереснее и интереснее. Разумеется, Хакамада имел полное право разделить хозяйственные обязанности между своими детишками. Но что-то подсказывало мне, что не все так просто. Чувствовалось, что приложена еще чья-то рука, и, вероятно, женская. Стоило мне подняться на крыльцо и войти в дом, любопытная, но боязливая ребятня — сразу же разбежалась по углам. Хотя шум и гам, царивший здесь, я слышал даже с улицы. Зато в прихожую, устеленную циновками, прошла миловидная девушка, на первый взгляд, не старше Харин. Волнистые волосы с рыжим отливом были рассыпаны по ее плечам, а лоб прикрывала редкая челка. Одета она была простенько, в светлый вязаный свитер и джинсы. Я сразу понял, что это очаровательная особа — местная. И если за Харин вился шлейф дорогих духов, то за незнакомкой — запах копченой рыбы и свежескошенной травы. Это начал было Инхо, но девушка опередила его, сложив руки перед собой и отвесив мне уважительный поклон. «Чайон?» — представилась она, поднимая голову. «Очень рада с вами познакомиться, господин Валкер». Вот что я называю теплым приемом. На мне даже не было привычного делового костюма. Все же я знал, куда еду, поэтому ее обращение было как минимум странным, и к Инхо возникали дополнительные вопросы. Кем он меня представил, и как много эта девушка знает из истории с модификантами. Кажется, разговор нам предстоял долгий. Алекс Валкер В свою очередь представился я. «Хотя вы это и так уже знаете», — бросил я красноречивый взгляд на приятеля. Чьем можно доверять?» — не скрылось от него явное неудовольствие в моем голосе. «Не сомневаясь», — с улыбкой солгал я в лицо улыбчивой селянки. «Но не будем терять время зря. По телефону ты сообщил мне, что у нас его и так в обрез». Хотя дело было не только в срочности, которую обозначил мне Инхо. Всего несколько дней я занимал новую должность в отделе стратегического планирования, и отлынивать от обязанностей не хотелось. На все про все у меня оставались лишь выходные, имеющие свойства очень быстро заканчиваться. «Да, я уже заварила свежий чай», — сообщила Намьон, кивнула обоим и прошла в соседнюю комнату. И снова я, прищурившись, перевел взгляд на Хакамаду. «Мы будем обсуждать детали дела при ней?» «Серьезно?» Сбавив тон, то осведомился я у парня. «Если бы не он, не знаю, как бы я вообще с ними справился», также понизив голос, ответил мне тот. «Сказал же, что ей можно доверять». «Ну-ну». Я мог бы поверить в то, что о наших планах селенка никому не скажет ни слова. Да и контингент в этой деревушке собрался в основном такой что на подобной новости всего лишь покрутит пальцем у виска. И все же посвящать левого человека в такие вещи казалось мне неправильным. Как минимум эта девушка видела мое лицо, а агенты на службе Ченгруп без дела не сидят. Рано или поздно есть вероятность, что до них дойдут вести о куче ничейных детишек в деревушке Химан. В таком случае Инхо ставит под удар не только себя, Но и меня. Хоть предупредил бы, что ли, перед тем, как сюда приглашать. Милая кухня с кружевными занавесками меня позабавила. Наверняка это тоже была работа чайон. Уж Хакамада бы никогда до такого не додумался. На подоконнике сушились овощи, а запах домашней еды возбуждал аппетит. Мне даже предложили пообедать, заранее накрыв стол. Однако я вежливо отказался удовлетворившись чашечкой зеленого чая. «Давай-ка перейдем к главной теме нашей встречи», — обратился я к наемнику. Девушку, присевшую к нам за стол и готовую впитывать каждое сказанное за ним слово, просто старался игнорировать. Ее вообще не должно здесь быть. «Я уже говорил, что мутации этих детей нестабильны», — начал парень, сдвинув брови. «Во время проведения опытов в лаборатории их всех накачивали какой-то дрянью, стимуляторами. Они сами рассказали мне об этом в первые же дни, но последствия отказать от них я не знал. Даже в тех документах, которые мне удалось забрать с собой, ничего про это не было. Хорошо, хоть названия препаратов были записаны. Получается, это что-то вроде синдрома отмены?» — предположил я. «Похоже на то» но симптомы ухудшаются с каждым днем. Обычные лекарства им не помогают, так что выхода у нас нет. Придется совершить еще один налет и в этот раз успеть набрать достаточно доз, так, чтобы хватило запасом. Но ты ведь не собираешься обворовывать лаборатории всякий раз, как только симптомы снова себя проявят. Рассчитываю на то, что если применять стимуляторы реже, со временем ребята смогут вообще от них отказаться, Организм адаптируется к мутациям, и потребность в них отпадет». «Но это в теории», — не спросил, а констатировал я. «Это в теории», — со вздохом кивнул Инхо. «В любом случае, они нужны им сейчас, и на риски я пойти готов. Что касается тебя, то, помнится, ты интересовался базами данных. Мы могли бы действовать по той же схеме, сообща устранить охрану и дальше заняться каждый своим делом». «Тогда оба окажемся в плюсе». Из-под я взглянул на девушку, наблюдая за ее реакцией, но жительница этой деревеньки даже бровью не повела. Значит, была уже в курсе того, что задумал Хакамада, и заранее согласна с ходом его мыслей. «Удивительно». «Так что скажешь?» — подался наемник вперед, заискивающий, заглядывая мне в глаза. Со своей стороны я и координаты узнал, и с парочкой отрядов договорился. Нас будет даже больше, чем в прошлый раз, и вероятность успеха операции возрастет раза в два. Если еще и Маркус к нам присоединится, закончим быстро. Они понять не успеют, что происходит, когда мы уже уберемся оттуда. «Если бы я решил остаться в стороне, меня бы сейчас здесь не было», лаконично высказал ему свою позицию. «А я присмотрю за детьми, пока ты будешь отсутствовать», — серьезно заявила он. «Думаю, дед не будет против, если на пару ночей я останусь здесь. Скажу, что ты уехал в город за продуктами, встретил знакомых и вынужден был задержаться». «Ну надо же! Очаровательная девушка, которая не спешит кинуться грудью на амбразуру, а делает ровно то, что необходимо, прикрывает илы. А она быстро умеет менять о себе впечатление». Причем, в лучшую сторону, даже не ожидал. «И почему Харин не может быть такой же?» «В таком случае, к какому времени нужно договориться с Маркусом?» — уточнил я. «В идеале, к сегодняшней же ночи. Лаборатория, которую я наметил, как раз в полутора часах езды отсюда. Сообщу остальным, чтобы готовились. И на месте они нас встретят полным составом». «Отлично!» Порадовала меня скорость, с которой Хакамада все устроил. К началу трудовых будней как раз успею вернуться за рабочий стол. Ну а спрашивать, откуда у него эти сведения, я благоразумно не стал. Некоторые вещи лучше держать в тайне. «Остаться можешь у нас», — любезно предложил парень. «Одну из гостевых комнат на втором этаже мы освободили, так что...» «Да и на ужин у нас сегодня тушеное мясо с овощами», — добавил он. «Хватит на всех». «Эх, а завлекать они в свои сети умеют. Оба». «Похоже, придется дяде Алексу на некоторое время потеснить ребятишек».